Часть 4. Когда я уже собралась уходить, мне в голову пришла одна мысль. Сока уже перебралась на свою новую территорию. Мы ведь планировали её переезд на городские окраины. Ещё нет, ответила сплетница. Она вернула кляп на место, свойнки с отвращением зажмурилась. То есть сейчас она где-то неподалёку от депо? Ага. Если мы хотим туда добраться, не потеряв слишком много времени, нам понадобится транспорт. Брок заведёт любую барашную машину и научит, как это делать, чтобы вы могли справиться сами, когда соберетесь вернуться, предложила сплетница. Нет, не уверена, что машина проедет по всем завалам и мусору, которого полно возле депо. Насколько я знаю, сука ничего не расчищала. До да там и до нынешней разрухи было не так просто ориентироваться. Если поедем туда на машине, начал мрак. Я закончила за него. То будем рисковать, что она сломается, у нас кончится бензин. Или мы где-то застрянем, и тогда, чтобы добраться до территории баллистика, нам придётся пересечь половину города. Давайте минимизируем шансы, что что-нибудь пойдёт не так. Нищие не выбирают, сказала сплетница Ягленна Ласнунки. Мои кейпы они нищие. Я думала про возможность с солнышком и какую-то вариацию воздушного шара, но не знаю, как быстро мы будем продвигаться таким образом. Но можно придумать что-то ещё. О наших силах почти не истекаемый источник энергии. Я использую свою силу почти весь день, каждый день, но она от этого не изнашивается. Можем мы придумать дополнительные способы быть мобильными, когда в нашей команде нет Цуки? Можем попробовать поступить как в Джеймси гигантском персике, сказала Чертёнок. Только всё наоборот. Жучки на ниточках и птичка для поездок? Я покачала головой. Мои мухи быстро устанут. Остаётся птица Хрусталь. Я могу лететь только с кем-то одним. произнесли регент и птица Хрусталь Внесан. А что если ты не полетишь? спросила я. Оглядываясь назад, не лучше из моих идей. Мы отдавали свои жизни в руки птицы Хрусталь или в руки регента, смотря с какой точки посмотреть. И это не значило, что мы доберёмся куда нам нужно за рекордное время. Мы сняли с петель деревянную дверь, и птица Хрусталь нашпиговала её стеклом. Регент ей чертёнок встали на дверь. Аппетиция хрусталь летела над нами и тянула стекло за собой. Под нашим весом задняя часть двери просела больше, чем передняя. Слегка приподнявшись, дверь скользила по мелководью на всё ещё затопленных улицах. Мы должно быть двигались со скоростью 60-70 км/ч, но на поворотах нас сильно заносило, и иногда мы врезались в стены. Это не считая того, что мы влетали в машины и цепляли в мусор, всё ещё покрывавшие улицы. Нам не за что было держаться. У нас не было кресел, ремней безопасности или ремней безопасности или тормозов. Для устойчивости я использовала шёлковый шнур, но из-за него лишь сильнее чувствовала, насколько сильно нас мотает от стороны в сторону на поворотах. Я недооценила, насколько даже при такой низкой скорости безопасно находиться внутри салона автомобиля, когда от поверхности дороги тебя отделяет метр полтора твёрдого материала. Так или иначе, мы направились глубже в доки. Наше самодельное средство передвижения приближалось к ограждению из проволочной сетки. Регент: Забор. Я наклонил искиво уху, чтобы убедиться, что он меня услышал. Скорость не изменилась. Пол квартала, ещё 20 метров. Забор! Повысила голос я. 10 метров. Птица Хрусталь ударила по забору, волны стекла, наклонив его под углом в 45°. Наша судно чуть приподняло нос, и мы вскочили на забор, как на импровизированный трамплин. На секунду и ледве зависли в воздухе и грохнулись о землю, продолжив путь. Вот мудак, выругалась я, регинт ты чёртёнок заржали. О чём я только думала, связавшись с этой парочкой. Мы добрались до района депо, и пыстка стала куда более отвязкой. Ехать приходилось по разрушенному сырьяно, железнодорожным путям и горам мусора. О том, что мы достигли пункта назначения, горохотый вопль сообщили нам раньше, чем настекома. Когда мы оказались достаточно близко, я попросила ригента остановиться. Сука и собаки сражались, и было понятно, что бой идёт уже давно. Здесь было шесть собак, включая ублюдка Бентли и Сириуса, но только ублюдок и Бентли сейчас дрались. Сука Шавка и Кусака тоже были заняты боем, а гражданские помощники суки прятались неподалёку. Девушка-ветеринар ухаживала за собакой поменьше. Оценив ситуацию, я не смогла понять, почему у них возникли сложности с противником. Модуль, созданный драконом, не был большим. Мне похоже, что в нём помещалось много оружия или снаряжения. Он был уметра 2,5 в высоту и ширину, с огромными толстыми где-то в треть от общей массы руками, которые заканчивались непропорционально большими толстыми когтями. Шавка закричал, затем щёлкнул зубами так, что марины с ико могли это услышать. Его сила обернула звук в ударную волну, извергнувшуюся на бронированный модуль. Отпошот ноусет принял назад, почти упав с крыши брошенного вагона, на котором стоял. Одна из изменённых сукой собак схватила модулю и начала рвать его когтями и зубами. Модуль дракона почти мгновенно поднявшей стряхнул с себя собаку и прыгнул вперёд, чтобы оказаться ближе к противникам. Ево встретил кусака, выставивший вперёд кулак. Вместе с сшитыми в ткани его перчатке шипами и лезвиями, кулак впятеро превышал нормальный размер руки. Модуль в полете соверновшись в грубое подобие шара, дат бросило обратно к поезду. Неужели мы прибыли уже к завершению боя? Творение драконов стало, меня это не удивило. Оно раскинуло лапы в стороны и начало сминать когтями стенки поезда. Мои носиком мои подсказали, что происходит. Оно втягивало в себя металл и перемалывало его при помощи внутренних механизмов. Корпус слегка раздался в стороны, освобождая место для нового материала. внутренние механизмы сместили бронированные пластины, закрывая самые тяжёлые повреждения. Я подошла к месту схватки. Чартёнок и Кориган следовали за мной. Я видела, что сука и её почтённые собаки ранены и сильно избиты, их покрывали грязь, ушибы и царапины. Когда я подошла, сука посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. "Она вся не как", прохрипела она между тяжёлыми вздохами. "Не сдохнет. Будьи на месте дракона" Я бы не стала выставлять против Суки эту грубую машину. Но Технар, видимо, решила, что это будет неплохая драка. Или это была идея оружейника? Я вспомнила, как во время драки на благотворительном вечере тот пытался не просто победить Суку, а унизить её, заставить подчиниться. Но здесь не было зрителей. Что у нас ещё есть? Модуль дракона поглощает металл, именно это мешает Суке его победить. Он врезает из металлолома запчасти, сказала я. Сама восстанавливается. Знаю. Так не давай ему получить металл. Сама, блядь, не хочешь попытаться? Плохо. Вероятность тех пор, как мы прибыли к месту драки, этот модуль успел послать сигнал другим. Мы не можем знать наверняка, сколько времени будет действовать приказ суинг не вступать в бой, поэтому надо быть готовыми к подкреплению. А вот только у одной этой хрени хватит сил, чтобы утомить и измучить нас. Нелегко будет справиться с ним за то малое время, что у нас есть. Что-то такое. Мелозина, какой-то там гибрид Нетхёгга или Зазель, предположительно созданный для того, чтобы справиться с девяткой, но в качестве второстепенного проекта нацелены на Нефрамалов. Попытаемся вместе, сказала я. Регент, нам нужна птица хрусталь. Чертёнок, поддержишь настыло. Перетащи пострадавших в безопасное место. Ты когда-нибудь ходила на курсы первой помощи? Марак сказал мне сходить, но как-то не срослось. Я вполголоса выругалась. Да ладно, Я не так уж виновата. С тех пор, как я в команде, никакого продыху. Да и не то, чтобы тут где-то были такие курсы, они наверняка есть. Я смотрела, как модуль отступил от поезда, меняя форму таким образом, чтобы распределить новый материал, который он внёс в своё тело. Но найти их не так-то просто, объяснила Чертёнок. Просто позаботься о пострадавших. Не знаю, насколько ты можешь нам тут помочь. Кажется, один из помощников в суки в антам, указала я ей. Хороша. Чартёнок направилась в ту сторону. Говорю тебе, прорычала сука. С ним нельзя драться, оно не дохнет. Мы попробуем. Должен быть способ. Шавка и Кусака, вы в порядке? Ранен, сказал Кусака. Шавка кивнул. Горло пострадало. Продолжаем сбивать эту фигню с ног, но она восстанавливается. Ещё одна и ледве попытки, сказала я. Ударим всем, что у нас есть. Сука, каким собакам меньше всего досталось? Бентли ублюдко. Я давала силу ещё нескольким, но они не хотят драться, пока на них самих не нападают. Так нам понадобится помощь Бентли ублюдка. Алболёдок недостаточно обучен. Я взглянула на волчонка. Он был раз в 5 или 6 больше обычного. Он быстро рос последние несколько недель, но всё ещё оставался щенком. Иммутировало ли иначе, чем остальные собаки? Может ли быть это из-за того, что у разных родов семейств псовых есть свои особые типы мутаций? Модуль Дракона поднял руку и выстрелил в нашу сторону цепью с захватом кошки на конце. Мы бросились в сторону прежде, чем он смог поймать кого-то из нас. Продолжает пакостить, пробормотал Шавка. Пытается измотать нас, выжать как лимон. Давайте больше не дадим ему шансов. Те, у кого сила дальнего действия, нападают первыми, остальные их прикрывают. Я ещё даже не закончила говорить, когда птица Хрусталь швырнула в модуль Дракона дверь с стеклянным покрытием. Я одна собирала вокруг себя настоящие стеклянные волны, стёгивая осколки из обломков поездов, и собирая их по обочинам. Созданный драконом механизм отступил, укрывшись за поездом, с которого только что собирал металлолом. Держите его подальше от металла, напомнила я. Легче сказать, чем сделать. Территория, где мы находились, была заполнена железнодорожными путями, ржавыми вагонами и свалкой из всякого хлама, от дорожных знаков до мусорных баков. Металл тут было завались. Но меня оставалось не так много вариантов. На всяком этом металлическом отлионе навредят. Значит, главным становится способ, который я опробовал и на манекене. Шефка трежды крикнула, упуская побольше дыма, поряждичем подаровать его. Модуль прикрылся конечностями, оставив беззащитными бока, и в один из них тут же вцепился в Бентли. Модуль рухнул лицом вниз, затем потянулся и ухватился с досарелиса с железнодорожного пути. Днем движением мощного поднялся на ноги, и вырвал их с места. Рельсы стекнули и ломались, когда модуль начал поглощать их, перемолывая измельчителями и какими-то более сложными устройствами. Бэнтли атаковал снова, но модулю взмахнул рельсами, ударил обстав прыжки и отбросил в сторону. Через секунду Бэнтли поднялся, оттолкнулся лапами и прыгнул на создание дракона прежде, чем оно успело среагировать, и яростно впился в металл зубами и когтями. Мой рой начал окружать модуль. У меня было достаточно шёлка, и насекомые легко находили щели, в которые можно заползти. но я не могла найти что-то уязвимое. Внутри механизм был жарко и приближаясь слишком близко к его центру, насекомые погибали. Здесь всё было сделано на совесть. Провода защищала прочная стальная изоляционная сетка, поршни и клапаны были запечатаны и загерметизированы. Все деликатные конструкции прятались в специальных боксах без кожуха фэкрышек. Насекомые не могли никуда пролезть. Использовать шёлк, чтобы привязать торс модуля бессмысленно. Похоче шёлк, конечно, крепче стальной нити. Но это же бронированное механизма способно оторвать от пути железнодорожные рельсы и смет их в руке. Даже прочный как сталь материал бессилен против машины, которая может разрывать металл. Я должна придумать что-то поумней. Я использовала шёлковые шнуры, чтобы закрыть клапаны или заклинить их в открытой позиции. Остальные усилия я сосредоточил на стратегической цели, сплетая канаты толщиной в руку. Пока что конечности модуля свободно двигались, но моя целью было не связать его, а ограничить степень подвижности. Курсак использовал свои способности, увеличив часть собственного тела на железные челюсти из медвежьего капкана и вцепился в руку модуля. Но чтобы избежать ответного удара, ему пришлось отступить и откатиться в сторону, встав на ноги он выплюнул два пальца и часть конечности противника. Я поспешно заставил насекомых объединить усилия и с помощью шёлковых нитей собрать упавшие части и отнести их подальше. Курсак дважды ударил по модулю увеличенными руками, а затем отступил. Вдруг обрысился Бентли, Он потянул механизм за другую руку, используя всю силу, которую давали ему мускулистые передние лапы, шея, челюсти и плечи. Он изо всех сил старался вырвать конечности из крепления. Модуль наклонился и упёрся ногами, чтобы компенсировать вес повисшего на конечности двухтонного бульдога. Он использовал повреждённый манипулятор, чтобы схватить собаку за шкирку и опрокинуть её на бак. В тесах хрусталь швырнула в модуль волну перемешанного со стеклом мусора, меньше чем через секунду после того, как на него обрушились мусорные баки. Деревянные доски и поддоны. Вторая волна ударила его сзади, прямо по ногам. Оставаясь на спине, модуль двинулся в нашу сторону, выстрелив ещё одним захватом. Судя по скорости, с которой двигался захват, он вполне мог пробить кому-то грудную клетку, но всем нам удалось убраться с дороги. Часть людей соки двигалась медленно, усталость сказалась на их реакции и скорости. Ладно, это не просто, но ничего невозможного. С другими модулями бывало и посложнее. Оставалось только определиться, как продолжить. Натиск не позволяя ему собрать слишком много металла для самовосстановления и надеяться, что он не дождётся подкрепления. Если повезёт, другие модули либо после приказа Суинки останутся в режиме ожидания, либо будут заняты Триксером с Солнушком и Мраком. Не было ничего хорошего в том, что им придётся лезть в драку, но это повысило наши шансы выбраться из этой заварушки. Модуль прошёл пару метров, прикрываясь конечностями от шквала атаки Шавки и заградительного огня птица Хрусталь. На его остановил натянувшийся шёлковый канат, который я привязала к его шее. Другой конец я намотала на колёсную ось одного из проржавевших поездов. Я волновалась, что ось не выдержит, но эластичность шёлка в сочетании с его прочностью и углом натяжения гарантировали, что канат не порвётся. Модуль потерял равновесие, и Кусака и Бентли получили шанс подобраться к нему, прижать к земле и разорвать. Я бросила взгляд на суку, стиснувшую зубы. Модуль вырвался из захватки, и Сука скомандовала Бентли отступить. Я видел, что модуль сколечен, металл разорван и пошёл трещинами. Да, он продемонстрировал нам технологию самовосстановления, но сейчас каждая его часть была разбита вдребезги. Я не хотел недооценивать технологию дракона, но горячий пар с шипением врвался из недр модуля за секунду до того, как он вывернулся наизнанку. Части внешней брони модуля сменялись, словно впитывались внутрь, а внутри возникали и устанавливались на место новые детали. Они все ещё дымились от жара сердца машины. Где переделывали стены, виды изменялись.